Глава 8 чухрабадар «Ну и что дальше делать?» – спросил я себя, как только за мной закрылись ворота Дворца Эмира. «С одной стороны, делать мне тут нечего. Я хочу стать магом, а тут не только не поступить в учебное заведение для магов, но и просто практиковать магию запрещено, причем по религиозному признаку». Конечно, можно пойти в храм и принять местную религию, но без знаний нюансов можно попасть в такую переделку, что все предыдущие покажутся легким недоразумением. Боги тут есть, и шутить с ними не стоит, а значит, не стоит и спешить. Нужно сначала изучить предложение, ознакомиться с ценовой политикой, узнать про бонусы и обязательно изучить пункты договора, написанные мелким шрифтом. К откровенным минусам относится и столь близкое знакомство с Эмиром. Не верю я в добрых правителей. Там, наверху, выживают только самые хитрые и расчетливые. И они не дарят подарков просто так. Проще всего меня было тихо удавить. И сардукары под рукой были, и я в наручниках. Зачем ему в столице не обученный недомаг? Да еще и с неуравновешенным призраком и рысью в придачу. Не собирается же он увеличивать туристический потенциал своей страны командой фриков. Я ему нужен для чего-то другого. Для чего? Вряд ли это связано лично со мной. Кому нужен 14-летний мальчишка без знаний, умений, денег и связей? Никому. Но вот первый маг в теле одаренного мальчишки заинтересует многих. Меня осенила догадка. Он же на живца решил половить. У старого первого мага наверняка была куча последователей. Вот для их поимки я и нужен. И что из этого следует? Что как только и мир поймает всех неугодных, необходимость вам не отпадет и... И непонятно, что со мной будет а я, дурак, себе еще и разрешение на работу выпросил. Нет, нужно валить из этой гостеприимной страны. Не хватало мне оказаться в центре политических разборок. Как валить? Конечно, с каким-нибудь караваном. нанец хоть заместителем помощника младшего погонщика в караван и как можно скорее убраться из столицы. Даже если предложат работать за еду. Где тут можно найти караванщиков? Скорее всего, на базаре или около него? Я осмотрелся. Дворец располагался на возвышенности, поэтому мне открывался прекрасный вид на город и его окрестности. Картина была достаточно интересной. Вокруг дворца раскинулся квартал богачей. Дома в нем были каменные, иногда двух- и трехэтажные, с внутренним двориком и глухими наружными стенами. Не жилища, а крепости в миниатюре. Улицы были вымощены брусчаткой, и хотя они могли похвастаться шириной, содержались в абсолютной чистоте. Далее, за внушительной крепостной стеной, лишь немногим уступавшей укреплением дворца, начинался базар. Более или менее упорядоченный около городских стен и абсолютно хаотичный далее как окраинам. Похоже, близость к городским стенам тут была индикатором престижа. Лавки около стен были каменными, так же, как и дома в городе. Они больше походили на крепости. Чуть подальше были саманные мазанки, затем следовали навесы, а на периферии строения вовсе отсутствовали. Там раскинулись походные лагеря караванов. «Бен», — тихо прошептал я, — «ты, случайно, не в курсе, где тут караванщики наемников ищут?» «Ты где-то видишь океан?» — недовольно пробурчал призрак. «Если бы ты спросил, где ищут команду в порту, я бы отправил тебя в таверну. Откуда я знаю, какие обычаи у этих сухопутных крыс?» Все-таки сильно он на меня рассердился. «Ну да ничего, отойдет после кружки выпивки. А сейчас пора наведаться на базар». Рынок опьянял ароматами еды и пряностей, ошеломлял пестрым разнообразием товаров, оглушал жаркими спорами торговцев и их клиентов. Кого тут только не было! И богато разодетые горожане со слугами и охранниками, и нищие в лохмотьях, и воины-стражи и мира, и наемники-одиночки, и, конечно же, в атаге мальчишек, пришедшие сюда в поиски впечатлений или пропитания. Торговались тут отчаянно, с экспрессией, заламывая руки, призывая в свидетелей богов, Так что, наверное, сам Станиславский бы поверил, что у этого жертвеста дети голодают, а вот тот дылда с золотыми перстнями на каждом пальце скоро обанкротится. А разнообразие товаров, оно просто поражало. И ткани, и одежда, и оружие, и еда, и все остальное, что можно найти на этой планете. Единственное, что не укладывалось в мое представление о рынках, это полное отсутствие какой бы то ни было системы. Лавки располагались хаотично, поэтому на базаре можно было бродить месяц и все равно находить новых торговцев и товары. Тут можно было найти все, но также легко было все потерять. На моих глазах пара мальчишек срезала кошель у торговца тканями. Через несколько мгновений одного из них поймали охранники и запороли до смерти. Я начал присматриваться к людям и нравам, пытаясь выработать для себя линию поведения, и прежде всего обращал внимание на своих сверстников. Таких было много. Сплошь и рядом они были одеты в какие-то лохмотья, зачастую не имели обуви и были до нельзя грязными. На рынке они работали. Кто-то спешил со срочным посланием, кто-то тащил за жирным торговцем тяжеленный тюк, кто-то шпионил, а кто-то облегчал карманы покупателей. Но были и такие, кто взимал со стальных дань. Я отличался от них хотя бы тем, что у меня был меч. Никто из рыночных мальчишек не мог похвастаться оружием. Нет, я уверен, что оно было, особенно у тех, кто занимался вымогательством, но вот в открытую его никто не носил. Никто, кроме стражников, наемников и благородных господ. Скорее всего, именно это и ограждало меня от нездорового внимания местных смотрящих. А вот внимания воров мне удалось избежать благодаря своему потрепанному виду и тощему заплечному мешку. Никто и не подумал бы искать там даже намек на ценности. Выбивался из общей картины и мой питомец. За час блужданий по базару я видел лишь одного невероятно разряженного господина, чинно выседающего в полонкине и держащего на руках диковинного зверька. Так что рысь привлекала очень много внимания, не позволяя мне смешаться с толпой. Примерно через час блужданий я вышел к огромной площади, на которую прибывали и с которой отправлялись караваны. Тут царил еще больший бедлам, чем на торговых рядах. Караванщики устраивали импровизированные лагеря, устанавливая повозки кругом. Я бродил среди этих многочисленных лагерей, пытаясь найти караванщиков из королевства Дан. Ведь именно там есть Академия магов, куда берут всех одаренных. Наконец мне приглянулся один торговец. С не очень зверской, в меру хитрой рожей он был уроженцем королевства Дан, и все наемники в его отряде были оттуда. Понравилась мне и дисциплина в отряде. Ни одного выпившего, все предели. Кто-то занимается лагерем, кто-то дежурит в охране, кто-то отдыхает. Если и вступать в отряд, то именно в такой, организованный и дисциплинированный. «Добрый день», — обратился я к наемнику, скучающему около единственного прохода в круг повозок. «Здоров». Он равнодушно окинул меня оценивающим взглядом и, не найдя ничего опасного, впрочем, как и интересного, отшил. «Иди мимо». «Я хочу попасть в ваш отряд», — попытался настоять я. «Не нужен», — отрезал он. «Мы не берем незнакомцев. Может, пустишь меня к своему командиру, и я спрошу у него? Может, свалишь до того, как я сниму с тебя штаны и выпарю? Может, перестанешь меня пугать и позовешь кого-то более сообразительного?» «Ты решил разнообразить мой скучный день, малыш?» «Ну, тебя никто не заставлял грубить». Наемник вальяжно встал и сделал в мою сторону несколько шагов, которые неожиданно переросли в стремительную атаку. Если бы не ускоренной реакцией, я бы и не заметил размытого движения этого громилы, секунду назад казавшегося ленивым и неуклюжим. В самый последний момент мне удалось отскочить в сторону, уйдя от захвата. «Шустрый малый!» — ухмыльнулся наемник. «Но ты нам все равно не подходишь!» «Да почему?» — раздраженно выкрикнул я. «По той простой причине!» — раздался позади меня спокойный голос. «Что ты? чухрабадар!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 Я не смог заметить, как он подобрался. «Ты не знаешь, что значит татуировка на твоей руке?» Он расхохотался. «И ты говорил, что Шарк тугадум. Мальчик, не трать мое время. Тебя никто не возьмет в отряд. Идти против воли и мира не решится даже придурок». «Вот это новость. Получается, старикашка запер меня в городе. Что мне теперь делать? Как выбраться отсюда? Как зарабатывать на жизнь до тех пор, пока не выбрался? И кто такой этот чухрабадар Вопросы лавиной пронеслись в голове, но вслух я спросил другое. «Раз не возьмете в отряд, может, воспользуетесь услугами Чухрабадара?» «Услугами юноши из святые мира?» — снова расхохотался старый наемник. «Нет, парень, мы к шлюхам ходим». «А он забавный», — отсмеявшись, заявил Шарк. «Ты еще тут?» — сдвинул брови и грозно глянув на подчиненного. «После дежурства будешь зубоскалить, а сейчас займись делом». Наемника как ветром сдуло. Видно, авторитет у начальника был непререкаемый. «И ты иди отсюда». Я понял, что от командира наемников больше ничего не добьюсь, но можно попытаться поговорить с его подчиненным. «Уважаемый, а позвольте угостить шарка-чарка вина? После дежурства, конечно». «И что ты хочешь у него выведать?» Седовласый подозрительно уставился на меня. Да разобраться мне надо. Куда я попал и что дальше делать? Схватили меня по ошибке и привезли сюда. А потом поняли, что я не тот, кто нужен, да отпустили на все четыре стороны». «Никуда тебя не отпустили», — покачал головой наемник и, кивнув на мою татуировку, добавил. «С этой меткой ты из города не выйдешь. А если выйдешь, маги тебя быстро найдут, а сардукары поймают. Да и отпустили тебя не случайно». «Был бы не нужен, нацепили бы рабский ошейник, да отправили на невольничий рынок». Он нахмурился еще сильнее. «От тебя несет неприятностями. Держись подальше от моего каравана». И он поспешил скрыться в своем лагере. «Вот те раз. И что дальше делать? Сейчас бы с Беном посоветоваться, но не выйдет. Не будешь же бормотать в пустоту. Это могут расценить как колдовство, а наказание за несанкционированную магическую практику тут строгое». «Может, попробовать обратиться к нему мысленно?» «Эй, капитан!» — подумал я, представив пирата. «Чего тебе?» — раздался шепот у самого уха. «Совет нужен!» «Я тебе говорил, бери тысячу!» — недовольно пробурчал пират. «На хрена тебе совет если ты их не слушаешь?» «Сейчас как раз слушаю!» — примирительно подумал я. «Как, по-твоему, где лучше всего раздобыть информацию?» «Где, где, ясно где!» все так же недовольно ответил пират. В таверне. Главное, найти собутыльника поинтересней. Да я ж не пью. А кого это волнует? Фыркнул призрак. Главное, чтобы угощал. Ага, вечером угощаю я, а ночью грабят меня. Что это, дурачок деньги светить? Так угощай своей выпивкой, не растерялся пират. Часа через два стемнеет, все соберутся у костру в байке травить. Вот ты и придешь к месту с кувшином наливки. Главное, выбрать, к чьему костру пристать. И как выбрать? Так пойдем посмотрим, кто тут есть. Следующий час мы бродили среди повозок, выбирая собутыльников. Искали в первую очередь наемников без каравана. Как пояснил Бен, команда при грузе с подозрением отнесется к угощению. А вот наемники без работы не будут столь щепетильны. Вторым критерием была правильность команды. По каким признакам пират собирался оценить эту правильность, мне было совершенно непонятно. Но порядочный вид точно не относился к их числу. Порой он одобрительно кивал на такие зверские рожи, что мне становилось неуютно даже на расстоянии 50 шагов от их обладателей. «Вон те!» — наконец определился он и указал на колоритную тройку неподалеку. Я внимательно осмотрел их. Крепкий мужчина лет 45, явно уроженец Эмирата. Экипировка выглядит просто, но содержится в идеальном порядке, а при нем двое молодых парней в схожей кожаной броне, причем один из них родом из королевства Данн внешний вид этой компании портило лишь состояние их лидера тому явно было плохо после вчерашней попойки и почему именно эти видишь человеку плохо он будет очень не против поправить здоровье твоей наливкой тут половине людей плохо возразил я а выпить наливки будет не против каждой первой но это ты замирата а в подчинении у него юнга из королевства так что к тебе он отнесется нормально и рассказать сможет многое Дожил он до своих лет непросто так. Значит, имеется что-то в башке. Только рожа у него зверская. Ты с ним разговаривать будешь или в койке валяться? Что тебе до его рожи? Ладно, уговорил. Ну вот и отлично, пойдем уже пить. Э, нет, друг, тебе сегодня ничего не светит. Я тебя напою в более спокойном месте, а сейчас ты мне нужен трезвый. Нет у тебя ни совести, ни сострадания, обиделся призрак. Настоящий пират кивнул я. «Для пирата выпивка святое!» пробурчал Бен. «А ты молокосос! Вот научу Кракена гадить тебе в сапоги!» «Ладно тебе, потерпи чуть-чуть. Выберемся отсюда, напою тебя от души. А сейчас помогай!» «Поклянись попутным ветром, что поставишь мне бочку вина, как выберешься!» «Клянусь!» охотно согласился я. «Ну ладно!» важно кивнул призрак. «Тогда пошли!» «Уважаемый!» обратился я к старому наемнику. «Я потерял свой караван. Дозвольте погреться у вашего костра». «Пойди прочь!» отмахнулся тот, запихнув в рот большой кусок вареного мяса из общего котла. «Самим есть нечего». «Так я есть и не прошу. У меня самого и поесть, и выпить имеется. Мне погреться». «Выпивка, которая не согревает, вовсе не выпивка», тоном знатока заявил старший. «Я же тебе говорил», тут же заметил призрак. «Опытный человек». У такого есть чему поучиться. Дедовна наливка согревает хорошо. Я достал из заплечного мешка глиняной кувшины потряс им. Только я от нее хмелею так быстро, что согреться не успеваю. Настоящий молокосос! Не упустил случая поиздеваться старый пират. Попробуйте. Проигнорировал я выпад призрачного товарища. а чего ж не попробовать? Приободрился наемник. Садись. Я ж говорил продолжал комментировать Бен. Главное для компании — выпивка. Я присел у костра, откупорил кувшин и до краев наполнил кружку хозяина. Хотел налить его подчиненным, но старый наемник меня остановил. «Им мне наливай», — мрачно заявил он. «Не заслужили». «Да разве мы виноваты, что клык с дружками нас предал?» — воскликнул один из молодых парней. «Заткнись, Иса! Чего разорался на весь базар? Я тебе говорил приглядывать за ним». «Говорил. Как прозевал, что он снюхался с Энзином?» «Как мне было за ним уследить, если мы дежурили в разное время?» Уже шепотом произнес парень. «И что ты на меня все валишь? Сам зачем корга выгнал? Зачем напился?» «Скажи спасибо, что мы с Лимом не дали тебя прирезать». «Зато дали прирезать кузнеца. После такого нас никто больше не наймет». Еще мрачнее ответил старый наемник и залпом осушил свою кружку. «А у них тут весело», — прошептал пират. «Умею я выбирать собутыльников». «Было бы кого нанимать», — хмуро огрызнулся Исса. «Половина в атаге ушла с коргом, половина с клыком. С тобой только я и Лим остались. Нет больше в атаге и мы уйдем от тебя». «Да хоть сейчас идите!» Повезло же наткнуться на чьи-то разборки. Хотя, скорее всего, тут такое происходит каждый день. Рынок огромен, конфликтов, интересов хоть отбавляй, так что ничего особенного. Главное в них не встревать. Или все же встрять. С одной стороны, чужие тайны иногда жизнь укорачивают, а с другой, опять же, иногда дают возможность подзаработать. «А кузнец живой остался?» — осторожно спросил я, снова наполняя кружку старого наемника. «Утром живой был», — ответил за старшего Иса, потому что тот снова приложился к кружке. «Только лучше ему помереть». Старый наемник снова протянул мне свою кружку. без руки кузнец на жизнь не заработает». «Не надо было ему лезть в драку», — подключился к разговору второй парнишка. «Что мы втроем могли сделать против девяти человек? Отдал бы меч, целым остался бы». «Чтоб ты понимал, Лим!» «Не надо!» — ворчливо возразил старый наемник. «Кузнецу долг нужно через неделю отдать. Он этот меч два месяца ковал. Надеялся им откупиться, чтобы в рабство не попасть». «Ну и что?» — с вызовом ответил Лим. «Лучше стать рабом-мастером, чем безруким калекой или трупом». «Лекарю его показывали?» — прервал я их спор. «Нет, конечно», — отозвался Исса. «Лекарю платить нужно, а кузнец сейчас беднее нищего. У того хоть долгов нет». «Да ему сейчас не лекаря а маг нужен или зелье здоровья», — добавил Лим. «А это еще дороже». «Ты бы еще зелье королей вспомнил», — фыркнул Исса. «А где он сейчас?» до валяется у себя в кузне» ответил Иса. «Один?» «Конечно, один. Рабов он давно продал, на слуг денег не было. Еле наскреб на плату охраны нашей в атаге Да кто же знал, что Клык нас предаст? Завтра Энзин продаст меч, а Клык заработает свой золотой». Все замолчали, погрузившись в мысли. Задумался и я. «Ну и что мы имеем? Человек при смерти, да еще и в безвыходной ситуации. Можно попытаться его вылечить. Конечно, заклинание малого исцеления — это не то, чем лечат ампутацию руки. Но некоторые выздоравливают и без магической помощи вовсе. Так что вливание в раненого жизненной энергии резко увеличит его шансы. Тем более, что магическая энергия у меня сейчас прорва. За неделю в плену у сардукаров антимагические наручники развили просто бешеную ее регенерацию. И сейчас я могу с точностью указать расположение всех своих энергетических центров, так как они переполнены и причиняют почти физическую боль. Да и факт магического воздействия, скорее всего, останется незамеченным. Кузнец без сознания, слуг рабов при нем нет. Доносить о факте колдовства некому, а то, что кузнец поправится быстрее обычного, можно объяснить его крепким здоровьем и использованием какого-нибудь зелья. Что это мне даст? Во-первых, временное пристанище. Старый наемник говорил, что срок оплаты долго истекает через неделю. Значит, неделю можно пожить в кузне. Неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы выбраться отсюда, поэтому желательно обустроиться хоть как, и при отсутствии денег это не самый плохой вариант. Во-вторых, если помочь кузнецу рассчитаться с долгом, то можно превратить временное пристанище в более или менее постоянное. Да и сама по себе кузня — хороший актив. Но это возможно только при условии, что я смогу как-то похитить меч у какого-то энзина, находящегося под защитой клыка и его банды. Нужно больше информации. Я осмотрелся. Пока я размышлял, старый наемник задремал, а парни все так же молча смотрели в костер, думая каждый о своем. «А кто такой энзин?» Торговец краден после небольшой паузы ответил Лим. У него лавка тут неподалеку. И что, часто он разбоем промышляет? Да ты что, этот хорек своей тени боится. Ты бы видел, как он трясся, когда кузнец в драку полез. Чуть не обделался. И что, никому нет дела до ограбления? Вот чудак, мы же не в городе. Тут законов и мир нет, тут каждый сам за себя. И много у Энзина охранников. А зачем ему охранники, удивил Сииса. Он в гильдии состоит, а гильдийских никто тронт не смеет. Разве что кто-нибудь и по незнанию, но такие тут долго не живут. Правда, в этот раз Энзин сам правила гильдии нарушил. Почти в открытую в разбой участвовал. Поэтому и держит возле себя клыка с дружками. Но это ненадолго. Если его за неделю не прирежут, заплатит штраф гильдии и дальше барыжничать будет. Кто же его прирежет? Да мало ли кто. Кузнец кому-то должен, вряд ли тому понравится потерять свое из-за энзина. И в гильдии шум не любят. Воровать, обманывать, да даже грабить можно, но по-тихому и без следов. А вот если наследил, то решай свои проблемы сам. Так что энзин еще пару недель из своей лавки не высунется. Интересно, тут есть еще и гильдия. Впрочем, неудивительно, рынок всегда притягивает криминал, а уж такой рынок размером с город и подавно. Нужно будет поинтересоваться местными законами, не то неприятности по незнанию обеспечены. Но это позже, после того, как решу первоочередные вопросы. «А сколько у клыка дружков?» «Молодец!» — похвалил меня пират. «Правильно мыслишь. Давай возьмем этих салаг на абордаж. У барыги должно быть краденое». «Пятеро», — ответил Лим. ты «Да не дружки они вовсе. Ты же говорил, что их было девять». «Был девять», — кивнул парень. Только двоих кузнец на тот свет отправил, а еще одного молотом приложил так, что он от дохлого не очень отличается. Можно сказать, что их осталось шестеро. Отлично, осталось только придумать, как справиться со шестью отморозками, да еще и не попасться на глаза гильдии. Выглядит как-то фантастически. Ладно, начнем решать проблему по порядку. Неплохо бы осмотреться на месте. «Покажешь, где кузня?» — спросил я Иссу. «Тебе-то зачем?» «Выкупить хочу» соврал я и, заметив недоверие на лицах парней, добавил. «Не сам, конечно. Хозяин мой искал дом. Может, кузней подойдет?» «Неохота никуда тащиться», — отказался Иса. «Так я заплачу медяк». «Пойдем». Лим стремительно поднялся с места, видимо, опасаясь, что Иса передумает и монету придется делить на двоих. «Я бы на твоем месте туда не совался», — пробормотал Иса. «Клык останавливаться не умеет». Вчера они испугались шума, да и мы там были. Но сейчас они уже успокоились, размыслили Знают, что кузнец один остался, того и гляди ночью припрутся за инструментом. «Я туда и обратно», — обмахнулся Лим. «Даже заходить не буду». «Ну, как знаешь», — хмыкнул исы и, потеряв к нам всякий интерес, уставился в костер. «А где лавка этого барыги?» — спросил я Лима, как только мы отошли от костра. «Я покажу тебе», — пообещал он. «Мы мимо проходить будем». «А можешь рассказать про Клыка и его ватагу?» «Да что рассказывать? Степняк он, как и двое его дружков. Здоровый, в седле, как и все степняки с детства. Из лука стреляют очень хорошо. Бороться умеют почти так же хорошо, как наш ватажный. На ножах дерутся отлично, но к мечу непривычны Клык и кличку свою получил за кинжал. «Вот и порубим их мечом», — сразу же составил план пират. «Это только трое. А что можешь сказать об остальных?» «Еще двое местных. Ничего особенного, разве что дубинами хорошо машут. А шестой?» Шестой. Молчун. Откуда он, никто не знает. Прозвище получил, потому что немой. Драться почти не умеет, но ножи метает лучше, чем степники из лук стреляют. Поговаривают, что он из гильдии, поэтому с ним никто связываться не хочет. Первым хлопнем молчуна, подкорректировал план призрак. Он немой, значит, тревог поднять не сможет. Отберем у него ножи и уложим двоих дуболомов. С ножом в спине дубиной не помашешь. А потом порубим степняков и всего делов. То, что я не умею метать ножи, пирату в голову не пришло. А как они руку кузнецу отрубили? Ни дубин и ни кинжал этого сделать нельзя. Так это Крис подобился. Он с мечом неплохо справлялся. Только все равно кузнец его достал. Степняки, местные, молчун. Что их держат вместе? Дело общее. Все друг друга ненавидят. Да только пока плат не получит будут вместе. А как получат? Разбегутся. Ну или передерутся за добычу. Раньше их фарух разнимал, а теперь... Парень махнул рукой. Чтоб они перебили один другого. А вот это уже можно использовать. Если ребята готовы перегрызть друг другу глотки, то нужно им помочь на это решиться. Достаточно подсунуть неделимую наживку побольше, чем ожидаемая плата. И у меня уже есть идея, что это может быть. Посмотри, вон лавка энзина. Лим указал на кривобокую мазанку. А вон и сам клык. Около мазанки стояли два невысоких парня, обладавших мощным торсом, и худыми кривыми ногами. Они о чем-то горячо спорили на незнакомом мне языке. Через несколько секунд они все же о чем-то договорились и зашли внутрь. «Давай войдем», — предложил Лим. «Не хочу, чтобы они меня заметили». «Встретимся около того навеса», — указал я ему ориентир. «Я подойду ближе, хочу рассмотреть получше». Идея Лиму явно не понравилась, но возражать он не стал, а я чуть сбавил шаг и пошел мимо логова разбойников. Подойдя к закрытому уставнями окну, Я принялся доставать из сапога несуществующий камешек. «Куда вы собрались?» — раздался измазанки хриплый голос. «Мы же договаривались, что вы будете меня охранять!» «Да не скули ты!» — ответил ему грубый голос. «Мы вчера не успели его сундук проверить. В полночь наведаемся и сразу назад. Ничего с тобой не случится за час!» Если бы не обостренный слух, я бы ни за что не расслышал этого обрывка разговора за закрытой дверью. Но мне невероятно повезло. Теперь я знал, когда ждать гостей, и мой план начал обретать очертания, но времени оставалось в обрез. Вскоре я присоединился к Лиму. Еще пятнадцать минут блужданий закончились около другой невзрачной мазанки. От соседних она отличалась обширным двором и навесом. «Вот она, кузня!» — занервничал Лим. «Мне назад пора». «Спасибо!» — я протянул парню монету. «А где вас найти можно будет?» «Зачем нас искать?» — сполошился он. «Не надо!» Я не хочу иметь ничего общего ни с клыком, ни с гильдией. Да и не найдешь ты на завтра, мы с караваном уходим. Ну, удачи тебе. Бывай, — ответил Лим и бегом ринулся прочь.